Это мое последнее слово. Я не потерплю больше разговоров об этом. Меня зовут Бартоломео Дипомбо, слышите, Джиневра? Вы вкладываете в эти слова какой-нибудь тайный смысл? Холодно спросила она. Они означают, что у меня есть кинжал и что я не побоюсь человеческого правосудия. Мы, корсиканцы, держим ответ только перед Богом. Ну что ж, ответила она, вставая. А я, Джиневра Дипомбо, И я объявляю вам, что через полгода я буду женой Луиджи Порта. Наступила страшная пауза. Выдержав ее, Джиневра добавила. Вы тиран, мой отец. Бартоломео замахнулся, но обрушил свой сжатый кулак на мраморную доску камина. Ах, да. «Скриже!» — пробормотал он. Затем он опустил голову, скрестил руки на груди и за весь вечер не сказал больше ни слова. Между тем, Джиневра, объявив свою волю отцу, показала невероятное самообладание. Сев за фортепиано, она пела и играла прелестные пьесы с такой легкостью и выразительностью — которые должны были свидетельствовать о полной безмятежности души и доставить ей торжество над отцом. Старик не смягчился, напротив, он затаил жестокую обиду на дочь за это оскорбление без слов. Вот когда ему самому пришлось вкусить от горьких плодов воспитания, данного им Женеври, Уважение служит оплотом и для родителей, и для детей, избавляя первых от огорчений, а вторых — от угрозений совести. На следующий день, когда Джиневра в обычный час собралась в мастерскую, она наткнулась на запертую дверь. Однако она скоро нашла способ известить Луиджи Порте об отцовском произволе, переслав ему письмо с неграмотной горничной. Дней пять переписывалась влюбленная пара, применяя все те хитрости, которые всегда умеют придумать двадцатилетние. Отец и дочь почти не разговаривали между собой. Вражда уже пустила корни в их душе, оба страдали, но страдали гордо и молча. Сознавая, какими крепкими узами сковала их любовь, они все же, хотя и тщетно, пытались разорвать их. Теперь суровое лицо Бартоломео больше не освещалось нежностью, когда он смотрел на Женевру. А девушка смотрела на отца с отчуждением, и на ее лице застыло выражение упрёка. Она охотно предавалась бы мыслям о счастье, но порой угрызения совести туманили слезой ее глаза. Нетрудно было предвидеть, что она окажется не в силах безмятежно наслаждаться счастьем, построенным на несчастье родителей. Как у Бартоломео, так и у его дочери, гордость и корсиканское злопамятство неизменно брали верх над всеми колебаниями в сторону примирения, которым их побуждала врожденная доброта. Каждый из них разжигал в себе гнев, закрывая глаза на будущее. А может быть, каждый из них лелеял надежду, что другой сдастся. Приходя в отчаяние от этого разрыва, принимавшему все более серьезный характер, баронесса задумала помирить отца и дочь в день рождения Джиневры. Она надеялась, что ей помогут воспоминания, связанные с семейным праздником. Все трое собрались в комнате Бартоломео. Угадав по нерешительному виду матери ее намерения, Джиневра грустно усмехнулась. Вошедший слуга доложил о приходе двух нотариусов с несколькими свидетелями. Бартоломео пристальным взглядом посмотрел на вошедших. В холодной деловитости, написанной на их лицах, было что-то глубоко оскорбительное для людей такой страстной души, как три главных действующих лица этой драмы. Старик растерянно оглянулся на дочь, заметил ее торжествующую улыбку и почуял, что готовится какая-то катастрофа. Но, как это делают дикари, завидев врага, он замер в кажущемся бесстрастии, глядя на обоих нотариусов со спокойным любопытством. По знаку хозяина они заняли места. Сударь, мы без сомнения имеем честь видеть господина барона Дипембо. — спросил тот нотариус, что был постарше. Бартоломео поклонился. Нотариус ответил легким кивком, оглянувшись на Джиневру с мрачным удовлетворением пристава, который застал врасплох должника. Затем, вытащив из кармана табакерку и взяв понюшку, он принялся нюхать табак сначала одной, потом другой ноздрёй, подыскивая вступительные фразы, да и в дальнейшем его речь то и дело прерывалась паузами. Ораторский прием.